Вторая часть. Повелика Граф. Один. Когда Ваня вернулся после всех приключений и знакомств, хозяин квартиры был уже дома. Лариса Олеговна значительно сказала. «Иди, поздоровайся с дедушкой. Вы сегодня еще не виделись». Ваня кивнул и пошел. По широченному, с нишами и поворотами коридору. Лариса Олеговна шла следом и говорила. «Он уехал, когда ты еще спал. У них с самого утра какие-то совещания или тучки, а потом ученый совет, потому что на днях почти все руководство разъезжается в отпуска. Кто на свои ректорские дачи, а кто на заморские курорты. И только некоторые остаются в лабораториях, потому что работа для них — единственный свет в окошке, а дач все равно нет и никогда не будет, поскольку... Ваня набрал скорость, чтобы оторваться от собеседницы. Дверь в кабинет была распахнута. Профессор Евграфов сидел посреди комнаты в нелепой, но любимой позе. Поперек кресло. Согнутые ноги в шлепанцах свисали с пухлого подлокотника, а в другой подлокотник профессор упирался поясницей. Правую руку он возложил на спинку кресла, а в левой держал листы, похоже, что недавно взятые из принтера. «Здрасте, Константин Мак... Матвеевич», — слегка дурашливо сказал Ваня с порога. Он позволял себе иногда так подшучивать, называть или чуть не называть деда Константин Макарычем, как в рассказе Чехова про Ваньку Жукова. Ведь Ваня мог бы и сам оказаться Жуковым, если бы мама настояла, чтобы сына записали под ее фамилией. Однако настоял папа. Что такое Жуков? Ну ладно, ну маршал. А повелика, старинная фамилия представителей русской интеллигенции. Представитель, — сдержанно негодовала мама, — ты даже не знаешь в точности, кем был твой прадед. Потому и не знаю, что он был интеллигентом. В тридцатых годах их голубчиков первыми отправляли на лесоповалы. Тем не менее известно, что он писал музыку, даже в лагере. Ваня стал повеликой. Иногда казалось, что Жукову жилось бы проще, без всяких там перевираний и подначек. Были даже и учительские шуточки. «Языком не мелика, милый друг повелика. Но, в общем-то, он привык. По крайней мере, ни с кем не спутает. Про это у Вани как-то зашел разговор с дедом-профессором. Тогда тот и спросил. «А сам-то ты Чехова читал? Или знаешь про несчастную Ваньку понаслышке?» Ваня сделал вид, что обиделся. Сообщил, что не только читал, но даже учил рассказ наизусть, почти целиком, в третьем классе. Для выступления на посвященном Антону Павловичу утреннике. Но не выдержал и хихикнул. «Милый дедушка Константин Матвеевич, а, то есть Макарыч, сделай божецкую милость!» Посмеялись тогда. Сейчас профессор благосклонно глянул поверх бумаг. «Здравствуй, племя молодое!» Знаешь, что такое большой адронный коллайдер? Не, беспечно отозвался Ваня. Мы не проходили. И добавил из вежливости. А что это? Такой бублик, а точнее, кольцевая труба длиной в 27 километров. На границе Франции и Швейцарии. Ускоритель атомных частиц. Радость и надежда многомудрых ученых-атомщиков. Если верить статье, они готовят крупнейший в истории человечества эксперимент — разгон и столкновение встречных пучков протонов, которые движутся фактически со скоростью света. Утверждая, что число столкновений достигнет миллиардов раз в секунду. — С ума сойти! — искренне сказал Ваня. Число миллиард всегда поражало его воображение. — Да, и всерьез взялись за это. Вот послушай. Охлаждение обмоток сверхпроводящих электромагнитов коллайдера подходит к завершению. Большинство из них уже достигли рабочей температуры всего на 2 градуса выше абсолютного нуля, минус 271 по Цельсию, и ученые надеются начать разгон первых пучков частиц уже в следующем месяце. — Хорошо им там. — Ты уверен? — профессор приподнял клочковатую бровь. — Конечно. Такая прохлада... А здесь, как в пустыне Гоби, рубашка приклеивается к спине. «Кое-кто опасается, что и от этого опыта станет жарком с непонятным ехидством разъяснил Константин Матвеевич. «На месте столкновения частиц может возникнуть черная дыра, вроде тех, что наблюдаются в глубинах космоса. Она в один момент пожрет всю округу, а затем и планету. Предполагают разные варианты». «Один из них такой. Зародившаяся дырка для начала проникает в центр планеты, потом разрастается и съедает внутренность Земли до самой верхней оболочки». Он опять глянул поверх листов. «Представьте, идет наша баба Лара, э, то есть Лариса Олеговна. И вот идет она на рынок, ни о чем не ведает, и вдруг все под ногами и вокруг превращается в беспросветную пустоту». То есть, в черную дыру. Лариса Олеговна, которая стояла в дверях за Ваней, не дрогнула. Сообщила, что она давно уже в черной дыре, каковой является эта квартира. Только сегодня она внесла очередную квартплату, которая почему-то оказалась на 200 рублей больше прежней. И это при всем при том что и раньше приходилось отдавать немыслимые суммы, такие, на которые можно было бы снять на все лето дачу в деревне Подерина, где живет ее знакомая Эльвира Даниловна, с которой они в прошлом году были в профилактории, и чей племянник, нет, двоюродный брат, нет, племянник, недавно уехал в Швецию, потому что там открылась фирма, в которой... О, создатель, сказал Константин Матвеевич, укрываясь за бумагами. И создатель здесь ни при чем, потому что надо самим проявлять инициативу, как, например, комендантша этого дома Левтина Григорьевна, которая ухитрилась за полцены приобрести участок у озера Малая Колыбель, поставила там щитовой домик и сдает его в аренду рыбакам, поскольку в озере еще есть рыба, хотя местные газеты, которые всегда пишут разную чепуху, утверждали, что «у тебя молоко всплыло на плите», — сообщил профессор. «Не сочиняй, граф». «Я не включала плиту. Просто ты не хочешь слушать, когда тебе говорят дельные вещи. Если бы у нас был загородный домик, внук не торчал бы в пыльном городе, отдыхал на природе, как все нормальные дети. И, кстати, как его родители, которые сплавили мальчик в эту дыру, а сами разъезжают по заграницам и... «Да не дыра здесь! Мне здесь хорошо!» — взвыл Ваня. «Но ты неделю назад сам сказал Захалустье когда мы ездили в магазин Лира за твоей кроватью. — Ну так это тогда. Дождь был, и улица в лужах, и заборы мокрые, и не привык еще. А сегодня познакомился с ребятами. — Приличные ребята, все с родителями на юге или на дачах. Остались всякие беспризорники. Не хватало еще, чтобы ты связался с такими... — а создатель! — выговорил Ваня в точности как профессор. И Лариса Олеговна снова сказала, что создатель ни при чем, и... Но в этот момент снаружи позвонили. Кажется, пришла соседка и собеседница Софья Андреевна, и Лариса Олеговна поспешила в прихожую. Ваня прыгнул в кресло напротив деда, сел в той же позе, ноги снаружи подлокотника. Откинулся. «Константин Матвеевич, у вас книги по всем комнатам? Столько тысяч? Вы их все читали?» «Нет, конечно. Многие нужны как справочная литература, хотя, в общем-то, читал немало. Ради дела и ради удовольствия». Ну, ради дела. Сейчас же почти все можно отыскать в интернете». Дед был не против беседы с мальчиком. Наверное, кого-то переспорил на ученом совете и теперь пребывал в благодушном настроении. «В интернете есть далеко не все, дорогой мой. Не обольщайся». К тому же книга — вещь незыблемая, она придает прочность бытию. Даже любезная Лариса Олеговна никогда не пыталась оспорить эту истину. — А тогда можно я еще спрошу? — Да на здоровье. И Ваня спросил то, что с самого начала ему было непонятно. — Бабушка Лариса Олеговна, она хорошая, но она же не такая, как вы и вы с ней все время спорите. А как получилось, что вы решили пожениться?» «Ха!» — отозвался профессор Евграфов. «Кажется, с удовольствием». «Ты усмотрел частные несогласия, но не уловил сути. Твоя бабушка — стержень моего бытия. Именно такая, какая есть. Наше с ней существование отражает диалектику природы» то есть противоречия, без которых невозможна жизнь. Он вдруг спохватился. Я понятно говорю? Понятно, кивнул Ваня, без особой, впрочем, уверенности. Объясняю проще. Вот мы с ней мало споругаемся, и мир обретает привычные формы. Прочность — это как с частицами разных зарядов. Они соединяются, и возникает крепкая атомная структура. Уяснил? «Вроде бы да. А тогда можно я еще спрошу?» Константин Матвеевич хмыкнул. «Валяй, пока я добрый». Ваня решился на этот вопрос не сразу. Но дед и правда был сегодня добрым. В такие моменты он позволял и шутить с собой, и задавать всякие вопросы. Порой даже нахальные. «А Марго?» — выдавил Ваня все же с опаской. Она. «Какая частица?» «Чего?» — сказал профессор и подобрал ноги. «Ну...» — Ваня тут же струхнул. «Я просто подумал, ба... Ларисе Олеговне, наверное, не очень нравится, когда Марго смотрит на вас влюбленными глазами». «Сейчас прогонит... и по делам...» Два. Марго. Это была очень грузная и решительная дама лет 30. Профессор Евграфов за всю жизнь так и не обзавелся своей машиной, но в Турене университет выделил ему слегка помятую Волгу табачного цвета и заодно водительшу Маргариту Павловну, которую все за глаза и в глаза именовали Марго. Марго смотрел на жизнь сумрачно и в то же время бодро. Была она немногословна и решительна. И безотказно в делах. Это она вместе с Ларисой Олеговной встретила Ваню в аэропорту. Она же несколько дней подряд возила внука и бабушку по магазинам, поскольку ребенка прислали сюда в лохмотьях и даже без зубной щетки. Обе женщины были друг с другом подчеркнуто вежливы. Говорили «любезная Марго» и «милейшая Лариса». Была Марго мастером на все руки, не читав всяким там пьяницам мужикам. А громадное профессорское жилище требовало мастера постоянно. То труба протекла, то розетки греются, то желюзи следует укрепить на балконах. «Будет исполнено, граф», — каждый раз отвечал Марго, не теряя величия. Лариса Олеговна улыбалась. Когда Ваня впервые оказался в дедовой квартире, он задумчиво сказал, что здесь можно ездить на велосипеде. Константин Матвеевич согласился. «Стоит попробовать». И выволок из кладовки складной велосипед «Кама» образца 70-х годов прошлого века. «Прихватил из Новосибирска. Думал тряхнуть стариной на родных улицах, да не собрался. Марго, сможешь наладить этот экспонат?» «Нет проблем», — сказал Марго, но тут же неодобрительно глянул на Ваню. «А что, для тебя само не справится?» Ваня честно сказал, что никогда не чинил велосипеды, потому что их у него не было. Потому что мама отчаянно боится, что ребенок свернет шею или угодит под колеса. Константин Матвеевич глянул с жалостью. «Так ты, значит, ты ездить не умеешь?» Ваня сказал, что умеет, учился на чужих великах. Есть добрые души, давали покататься. Мама не знала, иначе схватило бы инфаркт. Лариса Олеговна не одобрила дочь. Однако, отсылая ребенка за три земель, она инфаркт не схватила. Она знала, что ты такая же перестраховщица, объяснил профессор, что не спустишь глаз с бедняги. Лариса Олеговна подтвердила, что да, она перестраховщица. Но, тем не менее, запрещать внуку ездить на велосипеде она не станет. Потому что мальчик должен расти мальчиком а то может случиться, как с сыном ее знакомой Римы Даниловны. Это та, которая недавно переехала из нашего квартала в новый микрорайон. Там оборудована специальная площадка для велосипедистов, а он — микрорайон или племянник, — спросил профессор. Лариса Олеговна посмотрела на мужа долгим взглядом и сообщила, что если любезная Марго не справится с ремонтом этого экспоната... «Внуку будет куплен новый велосипед». «Я починю, граф», — пообещала Марго. И починила через день. И Ваня в самом деле прокатился по квартире, а потом и по ближним кварталам. Но потом почти не катался, потому что сперва была слякотная погода, а после оказалось, что гулять пешком интереснее. Но вот теперь велосипед очень даже пригодится». Во-первых, на нем за пять минут можно добраться до Кольцовского переулка, где двор Андрюшки Чикишева. Во-вторых, можно улизнуть от квакера и компании, если те возникнут в опасной близости. Такая вот мысль мелькнула, когда Ваня, обмирая, спросил профессора про Марко. Но главной была другая мысль. Не разгневается ли Константин Матвеевич? Тот не разгневался, сказал назидательно. Никакой влюбленностью тут не пахнет, потому что Марго — закоренелая мужа-ненавистница. Переживший несколько сердечных драм, она пришла к твердому убеждению, что все мужчины — ничтожество. Своего последнего супруга она выставила прямо с балкона второго этажа. Подержала на весу и отпустила. Кстати, он был генерал-майор. — Она может, — подумал Ваня со смесью испуга и веселья. Профессор продолжал. она меня она смотрит не как на предмет обожания, а с пониманием моей роли в жизни и науке. Марго считает, что в мужской части человечества осталось лишь несколько достойных представителей. И я один из них. Если же Лариса Олеговна усматривает во взглядах Марго нечто иное, то и пусть это даже полезно. Давай в шахматишке, а?» «Давайте», — дрыгнулся Ваня. Вообще-то он не очень хотел играть, знал, что продует. Но с дедом было интересно. Кроме того, Ване нравились тяжелые костяные фигуры в виде русских воинов и крестоносцев. Дед купил эти шахматы в антикварной лавке «Та эпоха». Он любил старинные вещи. «Расставляй, а я сейчас», — велел он. Ваня подтащил креслом перламутровый столик, а профессор пошел из кабинета. «Высокий, худой» с утулой, с нестриженными пегими волосами, под ними на макушке едва угадывалась лысинка. Походкой своей дед слегка напоминал страуса, у которого побаливает нога. И в лице было что-то птище. Не хищное, а как у журавля-парикмахера из старого мультика. Большой нос у лба был прямым, но потом плавно изгибался и остро торчал вперед. Когда Константин Матвеевич шагал, Казалось, будто он хочет что-то подцепить носом перед собой. Это, однако, не делало профессора смешным. Была в его походке и внешности этакая устремленность. Ваня знал, что сейчас, дошагав до кухни, расположенной за три дверь земель, Константин Матвеевич откроет там полированный шкафчик, достанет плоскую бутылку, нальет из нее в рюмку коричневое зелье и опрокинет в горло и Лариса Олеговна скажет дежурную фразу «в конце концов ты сопьешься окончательно». И муж привычно ответит ей, что, во-первых, выражение «в конце концов окончательно» — это тавтология, а во-вторых, если за 68 лет своей каторжной жизни он не спился, то опасаться этого в оставшиеся годы бессмысленно. Видимо, все так и произошло потому что Константин Матвеевич вернулся с бодрым блеском в глазах. Ваня протянул ему два кулака с зажатыми в них пешками-воинами. Дед угадал белого витязя, взгромоздился опять поперек кресла и сделал первый ход. Ваня двинул по клеткам черного крестоносца. Они играли не спеша, без большого азарта. На часах был вечер, но солнце за окнами жарило все еще крепко. Мимо шторы проникала в кабинет и серебрила профессорские волосы, и теплой полосой накрывала Ванины ноги. Дед скользнул по ним глазами и заметил. — Я смотрю, ты сегодня изрядно обуглился. — Еще бы! Весь день на солнцепеке. Константин Матвеевич, а в черной дыре какая температура? — Офиг ее знает, — отозвался профессор тоном пятиклассника. — Я там не бывал, к счастью смотри, прозеваешь коня». Ваня, в свою очередь, сказал, что фиг с ним, с конем. У него зрела хитрая комбинация. «Дело не только в черных дырах», — сообщил профессор Евграфов. «Могут в этом ник к ночи будь помянут коллайдере возникнуть и другие эффекты. Например, вспухнет так называемый пузырь истинного вакуума, начнет стремительно расширяться и и атомные ядра в пределах всей Вселенной превратятся в странное вещество. Это такой специальный термин. И, конечно же, для нас там не найдется места. Жуть какая! Шах! А это по правде может быть? дуиры и пузырь? И вещество? Физики утверждают, что шансы невелики, но и не равны нулю. Вот запустят свои пучки, поглядим. — Если успеем. Я же предупреждал про коня. Ай нет, и я перехожу. Ну, — ладно уж, — великодушно согласился Ваня. — Константин Матвеевич, а к вашей работе этот Коу или как его, имеет отношение? — Слава богу, никакого. Слушай, дитя мое, я предлагаю... — Ничего, что ли? Неа. У Вани в кое веки проглядывался шанс на победу. Не о том речь. Ты в какой-то степени мой внук. Если не в родственном, то хотя бы в социальном плане. Ага. А то есть как это? Ну, в системе нынешних семейных отношений. А потому обращайся ко мне на «ты» и... Ну, дедушка звучит сентиментально, поэтому можешь говорить «дед». А еще лучше. Уж куда лучше-то, с удовольствием вставил Ваня. Предложение ему понравилось. Лучше... Это как в старом анекдоте про Сталина. Когда какой-то генерал или маршал начал однажды свой рапорт, товарищ генералисимус Советского Союза, верховный главнокомандующий, Иосиф Виссарионович, который был в добром расположении духа, махнул рукой. «Давай, братец, без церемоний. Зови меня просто вождь». А ты зови меня просто граф. Так меня зовут все на свете». И знакомые, и ненаглядная супруга, и даже родная дочь, обитающая нынче во Франции. Идёт? Ой, ладно. То есть идёт. Кон... То есть, граф, а я сегодня слышал, что, во... что тебя так звали еще в школе. От твоей одноклассницы слышал. То есть не совсем одноклассницы, а из параллельного. Она говорит, что ты ее, наверное, не помнишь, но она тебя помнит. Это Любовь Петровна Грибова. «Ва! Как-то не помню! Синяпка!» Она всегда смотрела на меня влюбленным взором. Только ответных чувств у меня она не вызывала, поэтому наши отношения оставались, так сказать, поверхностными. «Слушай, я сдаюсь. Зачем продлевать агонию? Ты меня зажал!» «Ага!» — восторжествовал Ваня. «То-то же! А Синяпка, то есть Любовь Петровна?» Она хотела тебе сегодня позвонить и спросить, почему ты ни разу не пришел в клуб школьных ветеранов?» Граф слегка затуманился. «С ветеранами я и без клуба встречаюсь иногда. С отцом Николаем, например, настоятелем ближней церкви. А в том клубе одни дамы, даже пив не выпьешь. Да и где взять время? А как ты познакомился с... Кто она теперь, Любовь Петровна?» «Да». И Ваня подробно изложил историю с помидорами. А затем, не пощадив своего самолюбия, признался, что его спасала десятилетняя Синяпкина внучка. И что она тоже, наверное, до конца не спасла бы, если бы не тот выстрел. Граф сидел, почесывая макушку белым шахматным королем. Вернее, славянским князем в шишаке. Смотрел куда-то мимо Вани. Потом усмехнулся. «Ну надо же!» Вот уж не думал. Неужели стреляют до сих пор? Не утеряли обычай? — Конечно. Бабахает эта штука так, что во всем университетском центре слыхать. А ты не слышал сегодня? — Не обратил внимания. Мало ли нынче пальбы. То автомобильные выхлопы, то молодожены фейерверк пускают посреди белого дня. — Но этот выстрел был погромче. А ты сказал, неужели? Значит, ты слыхал про такой обычай раньше? «Ха, само собой», — усмехнулся профессор. «Еще в ту пору, когда пребывал в твоем счастливом возрасте». «Ух ты! Граф, расскажи!» «Ну, начало теряется в глубинах истории». Однако продолжить граф не смог. Опять появилась Лариса Олеговна. Три. Она увидела рассыпанные на столике шахматы и обрадовалась. «А отрадно застать мужчин за умным занятием. Говорят, шахматы усиливают гибкость мышления. Это я слышал от... «А я выиграл у графа!» — воскликнул Ваня. Не столько, чтобы похвастаться, сколько из опасений услышать историю о племяннике Софьи Андреевны, который однажды участвовал в коллективной игре против Каспарова и обязательно бы выиграл, если бы... Константин Матвеевич, в свою очередь, сообщил, что ничего особо умного в шахматной игре нет. Так, механические упражнения для ума среднего уровня. «Ну что ты такое говоришь? Совсем недавно в передаче программы «Интеллект» рассказывали, какое это древнее искусство и какое бесконечное число комбинаций возможно на шахматной доске, а у нас на работе есть старший агент Илья Зиновьевич». Так он читал, будто не бывает бесконечных комбинаций. Рассердился или сделал вид, что рассердился граф. Нынешние чемпионы еще могут кое-как состязаться с компьютерными игроками, но искусственный интеллект ближайшего будущего в короткое время рассчитает все мыслимые шахматные варианты. И в количественном, и в качественном плане. Игра потеряет смысл. Профессор знал, что говорил. К созданию искусственного интеллекта, то есть электронных супермозгов, он имел прямое отношение. И об этом у них с Ваней раза два уже случались беседы. Однажды, тоже за шахматами, задребезжал подаренный дедом мобильник, звонила мама, и раздосадованный перерывом в игре профессор тихо помянул черта и сказал, что мобильные телефоны — несчастье всепланетного масштаба. Ваня возразил, что не представляет, как раньше люди жили без мобильников. Без возможности в любой момент позвонить куда хочешь и кому хочешь. Ну, маме, например. А то можно ведь с ума сойти от неизвестности. Константин Матвеевич возразил, что жили земляне в прошлые времена без телефонов и радио и были не менее счастливы, чем теперь. Уходили в долгие плавания на месяцы и на годы и с ума не сходили. Да. Неизвестности, тревоги ⁇ это испытание для души. Но зато сколько радости приносили моменты возвращений и встреч. А если при встрече вдруг узнаешь о какой-нибудь беде? Осторожно сказал Ваня. Ну а телефоны что? Щит от беды что-ли? Хмыкнул дед. Где-то они полезны, а где-то наоборот? Ваня был не согласен и спросил. Может, от компьютеров где-то польза наоборот? Константин Матвеевич буркнул, что это как посмотреть. Мол, человечество существовало долгие тысячелетия без всяких там микрочипов, которые придуманы буквально в ближайшие десятки лет. Да, конечно, здорово, когда элемент размером с рыбью чешуйку хранит в себе уйму информации. Но ведь этого добились совсем недавно. А раньше? Он вдруг вспомнил какого-то друга детства, который участвовал в монтаже первых советских ЭВМ. «Чего?» — не понял Ваня. «Электронно-вычислительных машин, предков нынешних персоналок и ноутбуков. Я-то в ту пору занимался еще историей и ничем больше, а он...» Потом он рассказывал, какие у тех машин были размеры. «То, что сейчас в одной чешуйке...» Тогда занимала объем кабинетного шкафа. Схемы на радиолампах. Они грелись, как голландские печи. А как это получилось? Ну, чтобы утолкать целый шкаф в одну такую пластиночку. Профессор Евграфов увлекся. Начал толковать про полупроводники, электронные микросхемы. Ваня моргал и не понимал. А как их делают-то, такие крохотные? Дед начал объяснять про громадные цеха с великанскими линзами высочайшей точности и безумной стоимости. Рассказал, как изображения десятиметровых, сделанных компьютерами, а то и вручную схем, с помощью этих линз уменьшают до небывалой крохотности, проецируют на чешуйки со специальным покрытием, а точнейшие лазеры на этом покрытии гравируют схемы. Он увлекся, вытащил папку журналов с фотографиями этих линз и цехов, со статьями, у которых Ваня не мог понять даже названий. Но кое-что Ваня все же понял. Вернее, ощутил нервами. Все это соотношение громадности и крохотности. Он так и сказал. «Просто жуть берет. Сколько всего можно утолкать в один миллиметрик?» Константин Матвеевич с удовольствием, словно сам это придумал, сообщил. «Миллиметрик, друг мой Ваня!» В иных случаях может быть объемом не меньше космического пространства. Что люди знают о микромире? Знают кое-что многомудрые физики-теоретики, но и они не все. Микромир — такая же вселенная, какую мы видим, когда смотрим в супертелескопы. Только с обратным знаком. Как это? Здесь нужен, так сказать, взгляд под ноги. «На звезды и туманности мы глядим задрав головы, а у нас под ногами не меньше загадок. Что мы знаем о природе земных глубин? До сих пор не можем клупнуть кожуру планеты глубже нескольких километров. А тайны океанов тоже и в микромире. Дофига неясного». Это «дофига» сразу поставило Ваню на должный уровень понимания. Ну, так ему показалось. А дед продолжал. Есть такой научный труд. Масштабная гармония Вселенной. Автор берет там за среднюю величину сравнения живую белковую клетку. Ну, вроде тех, из которых состоим мы, грешные. Их, кстати, можно увидеть лишь в микроскоп. Затем упоминает самую крохотную микрочастицу. Ей ученые дали условное название «Максимон». «А почему условное?» потому что ничего о ней толком не знают, но кое-что все же знают. И вот, оказывается, что этот Максимон меньше белковой клетки во столько раз, во сколько клетка эта меньше всей известной человечеству Вселенной со всеми ее галактиками. «Обалдеть можно!» — искренне изумился Ваня. «Это как-то не влезает в голову». В голову не влезает, но расчетам подчиняется. Математикам все едино, что цифра один что один с триллионами нулей. И вот, пишет автор книги, оказывается, что белковая клетка находится как раз в середине масштабной гармонии мира. От нее как бы расходятся два измерения: одно в бесконечную громадность, другое в бесконечную малость. И возникает вопрос. Может, не случайно клетка, образующая жизнь, в том числе и жизнь разумного человека, оказалась в центре мирового измерения? можно я схожу, суну голову под кран?» — спросил Ваня. Наполовину всерьез. «Ясно. Задурил я тебе мозги, да? Ничего не понятно». «Нет, ну, кое-что понятно». И Ваня не пошел мочить голову. «Значит, иногда молекулу можно считать громадной, как земной шар, да?» «Талантливое дитя! Кстати, ты слышал про нанотехнологии?» «Нано на что? А, -а, а, это про нанороботов! Такие крохотные роботы размером с молекулу! Их можно будет запускать в больного человека, и они там смогут уничтожать все причины болезней, да?» «В частности, так...» Дед неожиданно помрачнел. Рассеянно объявил Вани мат и уточнил. «Можно запускать в больных, а можно и в здоровых. Ты, может быть, слышал, что у людей разных рас есть некоторые генетические различия. И вот вполне можно будет взять нанороботов, задать им программу, чтобы прекращали жизнедеятельность у представителей той или иной расы, запустить над армией противника беспилотники с распылителями, «Никакой взрывчатки, никаких термоядерных зарядов. Тихо и культурно». «Но это, наверное, все-таки фантастика», — нерешительно сказал Ваня. Стало неуютно. «Сегодня фантастика. Смотрел «Звездные войны»?» «Конечно. У меня на дисках все серии». «Вот сейчас покажу одну штуку». Константин Матвеевич выбрался из кресла, — Шагнул к столу с большущим компьютерным экраном. Надавил кнопки. Запрыгали цифры, картинки рекламы и, конечно, голые девицы. Потом Ваня увидел взрыхленное коричневое поле с чахлыми кустиками и редкими деревьями. Среди кустиков двигалась машина, похожая на заморское животное броненосца. То ли на гусеницах двигалась, то ли на воздушной подушке, взбиралась на горки, Вращал на спине плоскую башенку со стволами. Башенка плевалась тонкими красными лучами. От лучей загорелась кривая сосна. Потом броненосец встал на членистые ноги, подошел к другой сосне, выпустил клешни. Цепляясь клешнями, ловко забрался до середины ствола, лучом срубил над собой древесную верхушку, превратился в бронированный мяч, упал на землю. Прокатился, снова выпустил ноги, зашагал, грянул из короткого ствола, вдали вырос грибообразный взрыв. Показались еще несколько механических чудовищ. Разных, но одинаково зловещих. Тоже плевались огнем, карабкались, прыгали через овраги, тонули в ручье и легко выбирались на берег. И правда, как «Звездные войны». Мелькнула у Вани. Одец сказал: Это новые разработки военных американских роботов. А разве они не секретные? Может, какой-то самонадеянный лаборант уволок диск со служебной съемкой и запустил в сеть, чтобы похвастаться. У Янки с дисциплиной не всегда ладно. А может, решили показать специально, вот, мол, ничего не боимся. Смотри! Эти механические твари действуют не хуже дрессированных животных. В них наверняка зачатки искусственного интеллекта. Похоже, что на данный момент они неуязвимы. Разве что прямое попадание атомного снаряда. Но где возьмешь столько снарядов? И что после этого останется от матушки планеты? «Граф, ты совсем спятил, да? Хочешь, чтобы ребенок не спал ночью?» Оказалось, что Лариса Олеговна стоит у них за спиной. Вы там у себя в лабораториях пугаете друг друга? А дети причем Профессор встряхнулся. Бабала Олеговна, то есть, права. Не бери в голову, это ведь так, пропагандистский ролик, скорее всего. Как ни странно, в тот раз, Ваня, этот разговор о телекадры в самом деле не очень взял в голову. Его ждал спрятанный в ноутбуке роман Жюля Верна. А вот сейчас, после шахматного выигрыша у графа, казалось бы, радоваться надо. И после нового разговора про искусственный разум Ваня вдруг ощутил беспокойство. Смутное такое. Вроде как днем при упоминании о Гваделупе. «Кон... граф, а в тех роботах, которых ты тогда показывал?» Ну, в американских, правда, есть искусственный разум. Смотря, что называть этими словами. 4. Смотря, что называть интеллектом, усмехнулся граф. Если способность набитой чипами консервной банки рассчитывать, как проще и дешевле уничтожить часть человечества, то, конечно, А если способность осознать глубину семнадцатой сонаты Бетховена, то, увы. Впрочем, жестянкам роботом Бетховен да лампочки, как и тем, кто их клепает. Ваня потер переносицу и решился еще на один вопрос. Сказал с опаской. «Граф, ну ты же говорил, что сам занимаешься постройкой, ну, то есть созданием искусственного разума, и компьютерных сетей нового поколения» в которых этот разум будет развиваться. А зачем ты тогда... Потому что процесс познания остановить невозможно. Человек постоянно старается докопаться до сути разных явлений. Расковыривает неведомые ему игрушки природы. Когда школьник, нашедший гранату времен Второй мировой. И в результате то Хиросима, то Чернобыль, то глобальное потепление климата или пузыри абсолютного вакуума. И то, и другое, и десятое можно использовать для укрепления власти одних людей над другими. «Граф, а зачем?» — тихо спросил Ваня. «Что «зачем», дорогой мой? Расковыривание игрушек или власть над людьми?» «Ну, вообще, все такое. Я как-то лежал вечером и думал, почему, если у человека есть миллиард долларов, Ему нужны еще миллиарды, ведь он и так может получить все, что хочет. Кроме полной власти. А зачем эта власть? Ведь те люди, которыми властелин командует, они же не будут его любить. Наоборот. А ему и не надо, чтобы любили. Надо, чтобы подчинялись, чтобы чтили его. Это как Наполеона, да? Ну, не только. Наполеон был еще не самой большой сволочью. Кстати, многие его и чтили, и любили. Некоторые находят в присмыкании радость. А почему? Потому что ничтожество. Не могут сами по себе чувствовать себя личностями и подпитывают свое мироощущение за счет чужого величия. А величие это чаще всего без души и смысла. И самое поганое, что ничего не меняется из века в век. Вот смотри, сколько всего придумано и открыто за последние два столетия. Электричество, генетика, тайна атомного ядра. А разве люди стали душевнее, добрее, чем во времена Платона и Аристотеля? Собираемся на Марс, а что мы туда принесем? Умение грызть друг другу глотки? Ваня поежился и обхватил поднятые колени. «Граф, ну тогда и правда. Зачем?» Константин Матвеевич глянул с каким-то новым интересом. «Сформулируй точнее. Что? Зачем?» «Ну вообще, все открытия, все науки. Если добра на свете, не становится больше». «Умница», — скучновато отозвался профессор Евграфов. Наконец-то вижу человека, который озадачен тем же вопросом, что и я. Ваня спустил с кресла ноги. Он смотрел недоверчиво, с обидой даже. Ну, ты же сам...» «Что? Я сам?» «Сам занимаешься этим. Ну, компьютерные суперсхемы, искусственный мозг. А говоришь, зачем?» «Но я же объяснял. Это...» Не остановить. Просто нужны тормоза. Нужно понимание, к чему все это может привести. Прежде чем изобретать телегу, надо подумать о последствиях. Куда можно на ней приехать и сколько у заработать, если загремишь с ней во враг. Ты знаешь, как называется моя основная научная тема? Я, сказал Ваня, откуда он мог знать? Называется она анализ рисков развития современных компьютерных технологий, ведущих к созданию искусственного интеллекта. Меня за эти рассуждения долбали и на прежнем месте работы, и начинают долбать на нынешнем. Пока, правда, осторожно». «Почему?» «Почему осторожно?» — хмыкнул граф. «Наверное, боятся Марго». Она как-то во весь голос пообещала спустить моих оппонентов с балкона. Подобно своему генерал-майору. она может!» — хихикнул Ваня. «А почему долбает то За что? Такое умное название!» «Потому что переводится оно на нормальный язык одним простым словом, которое ты, друг Ваня, произнес только что. Зачем?» То есть, зачем мы творим без оглядки то, что может обернуться всепланетной бедой? А мне говорят, ваш подход к вопросу дилетантский. Ну, то есть, ненаучный. Намекают, что первое это образование у меня не физик, а историк. Я столько времени провел на раскопках древних городов. Но дело в том, что руины Херсонеса дают пищи для ума не меньше, чем компьютерные построения. И главный философский вопрос в этой пище — все тот же. «Который зачем, да?» «Иван повелика слегка торжественно произнес Константин Матвеевич. «Ты воистину внук профессора Евграфова. Если не по крови, то по духу». В мелькнула, мелькнуло, что рюмка с коричневым зельем, которое профессор проглотил на кухне, была от двойного объема. Впрочем, это не мешало беседе. Профессор сообщил. Логикой и образностью суждений ты похож на одного молодого лаборанта. Недавно он изложил мои взгляды очень своеобразно и просто. Константин Матвеевич предупреждает всех, словно неандертальц по имени Г. У Боба, который придумал и мастерит каменный топор. Ты, мол, мастери, но не забывай. Рядом пасется твой соплеменник Г. Кукумба, который может твой топор выхватить, огреть тебя по темечку, а сам с помощью нового оружия сделаться верховным вождем. Только сейчас речь идет уже не о кремневых топорах. Впрочем, неважно Одинаково погано, когда люди начинают мастерить топоры и роботов, не осознав смысла жизни. Ваня уже неоднократно слышал разговоры о смысле жизни. И в телепередачах, и даже был такой диспут у пятиклассников. Правда, на диспуте все свелось к утверждениям Клавдии Михайловны, что смысл в отличной успеваемости и почтительном отношении к старшим, а остальное приложится. А в телестудиях волосатые и лысые спорщики почему-то сводили диспуты к решению жилищных проблем и борьбе с терроризмом, «Вопрос серьезный, но все же не по теме», — так думалась Ваня. И сейчас Ваню дернуло за язык. «Граф, а ты знаешь смысл жизни?» Он думал, что дед пустится в долгие философские рассуждения. Но тот сказал обыкновенным тоном. «Конечно».